Школа была большим событием. Учителей не хватало, и одна учительница вела одновременно два класса, первый и третий. На партах первого не оказалось места, и меня посадили со старшими. Заглядывая к ним в книжки, я очень быстро освоил буквы и стал читать. Но школа не нравилась. Угнетал шум и буйные игры. Не было контакта с ребятами. Даже на перемены я не выходил из-за парты. Освоился только к Рождеству. Очень хорошо помню, что и Робинзона Круза читал три месяца до самых летних каникул. В первое школьное лето я стал нормальным деревенским мальчиком. Бегал босиком, целые дни проводил с товарищами. Но остался неловким и рохлей. Не научился плавать, не дрался, плохо играл в городки, в лапту, остро ощущал свою неполноценность. Учился хорошо, но учили плохо. Условий для этого не было. Учебников, бумаги, умения, преподавать. Впрочем, нашу учительницу Серафиму Петровну вспоминаю с удовольствием и уважением. В 1924 году организовался отряд пионеров, Это было очень интересно, куда лучше, чем теперь, как я видел на примере дочки. Там у меня появился первый чин, заместитель вожатого отряда. Много всего вспоминается из пионерской жизни, в частности, насчет семечек. По обычаю пионеров, их есть почему-то не полагалось, и теперь их не ем. Красные галсуки привелись легко. А вот с трусами было плохо. Старухи протестовали. Случалось, ребята ножницами или даже топором укорачивали подштанники, чтобы получились трусы. В общем, ничего выдающегося в моем деревенском детстве не было. Река, лес, лук, игры. Работа по дому и помощь в поле. У нас было тогда скромное, но полное хозяйство. Жеребенок, дружок, корова, лужка. Собака-арфик, кошка-куры. Про каждого можно было рассказывать, вспоминаются картинки. Но не стоит. Обыкновенные детские воспоминания. Почему-то не помню, чтобы готовил уроки. Наверное, не задавали. Еще одно. Организовал школьный кооператив. Как-то у нас ночевал старый кооператор, коммунист со стажем, бывший эмигрант, он и подал такую мысль. Как раз в тот год было наводнение в Ленинграде, пострадало много товаров, в том числе и книжные склады. Он прислал нам для кооператива ящик подмоченных и уцененных книг на сто с лишним рублей. С них мы и разжились, распродали с прибылью, выплатили долг, и приобрели новый основной капитал. Правда, потом торговля шла слабо, но все же тетрадки и карандаши получали из кооперативных каналов. Читал много книг, библиотека была хорошая. Особенно запомнилась толстая история Великой Французской революции Карлейля, даже рисунки видятся, если закрыть глаза. В четвертом классе я сидел два года. Маме казался мал, и она не решалась отпустить меня одного в Череповец. В школе все равно было интересно. Шла активная общественная работа в пионерии. Те деревенские школьные годы кажутся самыми счастливыми, как многим людям. Отец долго не появлялся, потом стал изредка заезжать в Ольхово и навещать нас. Мама уже примирилась и спокойно с ним разговаривала. Меня это возмущало. В Череповце у него была другая семья. Родился сын, которого назвали Горацей. Дома над этим посмеивались. В последнее лето, перед отъездом в Череповец, я гостил у дяди Васи в Рыбинске. Запомнилось несколько эпизодов. Впервые в жизни пил чай в накладку, то есть сладкий. Особенно вкусным казался ситный хлеб, если его макать в такой чай. Также впервые попробовал мороженое. Мороженщики тогда возили деревянную тележку на двух колесах с бочкой, в которой колотый лед и металлический бидон с мороженым. Его накладывали ложкой в специальный выдвигающийся стаканчик, С подложенной вафлей стоимость 5, 10, 15 копеек, в зависимости от диаметра стаканчика. Неописуемое блаженство. У меня не было денег, но дети дяди угощали несколько раз. Позднее в Череповце продавали такое же, но денег тоже не было. И роскошь за 5 копеек позволялась не чаще одного раза в неделю. Ко мне все относились хорошо, почему-то всю жизнь ко мне хорошо относятся люди. У других, слышишь, враги, а я никогда не чувствовал такого. В тот год умерли бабушка и дядя Саша. Самые близкие мне двоюродные сестры остались сиротами. Смерти не произвели на меня особенного впечатления. Но нужно было учиться дальше. Для этого пришлось ехать в чужой город, Череповец, в школу второй ступени. Сначала требовалось выдержать экзамен. Мама привезла меня, свела в школу, был конкурс, выдержал. Потом мы вернулись домой и ждали извещения о приеме. Последние недели перед расставанием с милым Ольховым и с мамой. Горько плакал, когда вернулся в свою комнатку в Череповце, проводив маму на пароход. Уехала домой. И потом все четыре года меня охватывала лютая тоска по возвращении из Ольхова. Почти весь период жизни в Череповце прошел тоскливо. Не было детского счастья, кроме каникул. Полегчало лишь в последние годы, когда минуло шестнадцать. Появились другие интересы. Мама поселила меня к своей лучшей подруге, Александре Николаевне Доброхотовой, учительнице, с которой она вместе начинала службу в Ольхове. У нее был домик вблизи собора, что стоял на теперешней Красноармейской площади. Кому-то этот собор помешал в свое время. Теперь тут Лысая площадь. Это издержки уже другого характера. Александра Николаевна казалась мне тогда старой женщиной, а было ей что-то около сорока. В прошлом она выходила замуж за офицера, но неудачно. То ли ушел, то ли погиб в гражданскую войну. В домике было две комнатки и кухня. Я теперь прикидываю. Общая площадь примерно метров двадцать, а высота потолка метра два. Доставал рукой до балки. Она учила детей в начальной школе, а жалование было такое малое, что по современным представлениям жила нищенски, как и мы в Ольховке. Электричества не было, дорого. Покупка дров или ремонт забора оставляли дыру в бюджете, требовавшую трех месяцев экономии. Была вынуждена брать на квартиру учеников. Александра Николаевна мне готовила а я носил воду от колонки, колол дрова, чистил тротуар. Уборки квартиры были очень редкие а ее любимые коты всегда гадили в комнате. Один Васька был такой вредный, что из мести я стрелял в него из пугача, писал на мой стол. А говорят еще, что животное не имеет разума. Александра Николаевна была отличным человеком и прекрасной учительницей. К ней часто приходили такие же одинокие, как она, коллеги, и разговоры были только об учениках. С тех пор школьные дела остались близки моему сердцу. Вспоминаю ее, маму, тех других и умиляюсь, до чего все-таки люди были преданы своему делу, при этом без фраз. Моя материальная база составляла 15 рублей в месяц, который давал отец, получая 120 рублей зарплаты. Пять рублей платил за квартиру и на десять должен был питаться. Два раза в месяц надо было ходить за деньгами к отцу в ГУП «Союз». Это кооператив. Там он занимал хорошую должность. Да чего же тягостны были для меня эти походы. Бывало, подойду к лестнице, надо на второй этаж. Постою, вернусь, похожу по улице. Но куда денешься? У мамы денег не было. Училась в институте сестра. Поднимусь, вхожу в комнату. Это контора с несколькими столами. Его главный. Подойду, поздороваюсь. Он всегда выглядел добрым. Папа, мне нужно денег. Сколько тебе? Первого числа я отвечал десять а пятнадцатого пять рублей. Он каждый раз задавал этот вопрос, но я ни разу не попросил больше, а он не предложил. Раза два я бывал у него на квартире в новой семье. Не помню богатства, но не сравнишь с нами. Раз в год вечером он приходил, хорошо выпивший и устраивал мне разнос, что я расту борчуком, Мать избаловала, что мне нужна суровая школа, что я не люблю отца и не уважаю людей. Почти до слез доводил. Я с нетерпением ждал, когда вернется Александра Николаевна. Она его выпроваживала без церемоний. Жизнь была невеселая, хотя никогда не скучал. И вообще всю жизнь не скучал. Только бездельником бывает скучно. Педантизм во мне, видимо, заложен в генах. Наверняка от бабушки. У Амосовых и Суворовских его совсем не было. Помню раннее детство, до школы, 1918-1919 годы. Было голодновато, заработную плату маме выдавали миллионами. Но свое хозяйство и экономия позволяли существовать. Чай Самодельный, конечно, как и кофе, пили с ландрином, по одной штучке на раз. В Великий Пост я решил приготовить себе в Пасху праздник. Стал пить так чай, а ландрин складывал в старую коробку из-под конфет. Ни разу не соблазнился, зато в праздник пировал. Или еще деталь. Кусок пирога всегда ел, начиная с края, а самое вкусное — серединку в конце. Череповце готовила обед Александра Николаевна, но все закупки делал я сам. Всегда хватало денег, не так уж плохо питался на 10 рублей. Суп или щи с мясом, на второе всегда, все пять лет, гречневая каша. Но на масло денег не выходило, потому ел с коровьим жиром. Его в плошке растапливали в русской печке, и он тут же застывал. Утром и вечером чай с хлебом без масла, сахар в прикуску, мелкими кусочками наколот в железной банке. Два раза в месяц ходил в кино, двадцать копеек в первых рядах. Изредка покупал на лотке у старухи и риску, одна копейка. Ее хватало сосать до самой школы, четыре квартала. А моя двоюродная сестра Надя, типичная Амосова, училась в педтехникуме, Получала стипендию столько же, как и я, и всегда сидела голодная. Когда кончился НЭП, вся моя система экономии пошла на смарку. Нечего стало экономить. Сахар выдавали песком, и я его тут же съедал. Обедать ходили в столовую, в технику. Плохо, но жить можно. Витаминов маловато, поэтому по весне всегда болели глаза. Но других болезней не помню. За все годы своего учения ни разу не пропустил школу. А теперь, только и слышишь, заболел. Уроки не готовил, такая была педагогика. Оценки только УТ и НеУТ. Заданий мало. Задачи по математике делал сразу в классе, сочинений дома не писали. Между прочим, учителя были дореволюционные выучки из гимназии. Только когда пришел новый немец нестер Несторович Генке, то заставил зубрить каждый день, спрашивал и даже поставил неуд за четверть. Запомнилась его фраза, которую он говорил применить на ко мне первому ученику. «Если зайца много бить, он будет стрелять из пистолета». Единственное мое занятие после уроков – чтение. У Александра Николаевны в Чулане хранилось много старых приложений к книги собрание сочинений классиков, выпуске без переплетов, на плохой бумаге, но дешевые и доступные бедной интеллигенции. Приносил из Чулана очередной комплект, книжек 10-20, и прочитывал одну за другой. Кроме того, брал книжки в двух библиотеках, в детской и взрослой. Вся моя информированность в области литературы осталась с этих школьных лет. Так как был педант, то писал список, и за год получалось в среднем 120 страниц в день. Дружбы с товарищами за пределами школы не водил до восьмого класса. Но... Вздыхать о девчонках начал рано. И даже записки писал. Была такая Валя Ше. Носила черный бархатный берет с большим красным помпоном. Красавица. Первая любовь, идеальная и несчастная, как всегда. Не могу красиво написать, к сожалению. В общем, Валя вышла замуж на первом курсе техникума, Оставила мне душевную рану, как писали в романах, на три года. Рану не стоит преувеличивать, нету эту первую, ни все последующие. Сна и аппетита не терял. Лет сорок спустя иду из клиники. Догоняет меня женщина и спрашивает, можно с тобой пройти? Удивился. Подумал, родственница больного, нахалка, на ты называет. Она что-то заговорила не туда, удивился еще больше, поглядел в упор. Не старая еще женщина, правильные черты, даже с фигурой. И вдруг проступило знакомое лицо, Валя. Оказалась проездом в Киеве. Знала, что я тут, уже писали обо мне в газетах, разыскала. Отец давал деньги около двух лет, Потом заболел, у него резко ослабло зрение, будто бы от алкоголя. Лечился в Ленинграде. Помогло, но не совсем. Сестра в это время закончила мединститут, финансы нашей семьи улучшились, и от денег отца мама отказалась. Больше того, она потребовала, чтобы он забрал новый дом, который строил в свое время, чтобы оставил только двор, что от бабушки, и, конечно, дворище, участок. Говорила «не хочу», чтобы упрекал, самолюбие. Где-то он высказывал претензии на родовое имущество, до нее дошло, тем более, что там родился второй сын. В 1928 году, во время коллективизации, хозяйство ликвидировали, продали дружка, плакали лужку, остались только кошка и арфик. Дом сломали, и отец его продал, купив по дешевке другой на берегушах сны, нечто вроде барской дачи, принадлежавшей сельскому совету, и неиспользуемой. Та женщина стала жить там летом, а отец приезжал на воскресенье в отпуск. Маме это было тяжело. Год мы прожили при медпункте. За это время мужики построили Кирилловне маленький домик, комнатка и кухня, всего метров 15. В нем она и дожила свой век. Его тетка Евгения вывезла при эвакуации деревни в связи с затоплением. Выглядел довольно жалко в сравнении со старым домом. И капитальные дедовские ворота подгнили и упали. Их заменили простенькими воротцами из нескольких досок. Наезженный раньше широкий двор порос травой, но калитку старую сохранили, и она так же скрипела, как в самой ранней памяти. И большие рябины стояли так же величаво. Четвертый класс в школе, наш восьмой, был особый. Началась индустриализация и новая перетряска программы. В средней школе ввели уклон специализацию. Нашему классу достался лесной. Должны были приготовить нечто вроде техников для лесной промышленности. Приходили и читали лекции крупные инженеры из леспромхоза. По геодезии, лесоводству, лесохозяйству, таксации. Нам нравилось. Кроме того, специальность на вуз не рассчитывали, трудно поступить и средств нет. Большинство учеников жили бедно. В этот год я уже выходил в свет к тетю его, где собиралась маленькая школьная компания. Ленька играл на скрипке или гитаре, кто-то, кажется, пел, все скромно и благообразно. Домой являлся вовремя. За все шесть лет, что прожил у Александра Николаевны, может быть, в самом конце было два 3 вечера, когда я лег спать после десяти. Такой примерный мальчик. С самомнением никогда не страдал, не задавался, но понятия этики в тот год были странные. Привели к некоторым загибам. Уже точно решил стать ученым в области биологических наук и полагал, что такие намерения позволяют то, что другим нельзя. Следствие украл в книжном магазине несколько книг по биологии и медицине. Могло кончиться очень плохо. Но, слава богу, благополучно переболел вседозволенностью для инвалида, одержимого высшими целями.